Напротив, при объективирующем мышлении, которое рассматривает свободное бытие человека как существующую при данных обстоятельствах жизнь и ставит вопрос об условиях свободного бытия, может возникнуть мысль, что вся история человека — лишь тщетная попытка быть свободным. Тогда история человека для нас по существу не более чем сущая, но терпящие крушение мгновения между двумя неизмеримыми состояниями сна, первое из которых было природным существованием, второе становится существованием техническим. Постепенное угасание человеческого бытия оказалось бы более радикальным, чем когда-либо. Свобода была тогда лишь переходом во времени. Она сама знала себя в своей трансценденции как подлинное бытие человека, а результатом оказался технический аппарат, который могла создать только она. В противовес этому мысль объективирует как неустранимую другую возможность — решение. Может и хочет ли человек быть в будущем свободным, выносится для него, а не против него? Правда, в своем большинстве люди испытывают страх перед свободой самобытия. Однако не исключено, что в соединениях внутри огромного аппарата окажется такая брешь, что для тех, кто осмелится, смогут осуществить свою историчность из собственных истоков, хотя и не в том образе, которого ждали. В нивелировании внешнего существования представляющимся неотвратимым исконность самобытия может в конечном итоге оказаться даже более решающей. В концентрации сил на краю гибели возникнет, быть может, независимый человек, который фактически овладеет ходом вещей и обретет значимость подлинного бытия. Мыслить мир, преисполненным без а в нем машинных людей, потерявших себя и свое божество, мыслить рассеянное, затем и окончательно уничтоженное благородство – возможно лишь теоретически на мгновение. Подобно тому, как внутреннему достоинству человека необоснованно претит мысль, что он умрет, будь то он был ничто, ему претит и мысль, что исчезнут свобода, вера, самобытие, будто их с таким же успехом может заменить технический аппарат. Человек нечто большее, чем он видит в подобной перспективе. Но если это меняющееся представление возвращается в сферу позитивных возможностей, то оказывается, что существует не единственная истинная возможность. Без сохраняющейся в церковной традиции религии в мире нет философского самобытия, а без него, как противника и возбудителя, нет подлинной религии. В отдельном человеке не содержится все. В существующем прогнозе противники – между которыми в виде напряжения между авторитетом и свободой есть жизнь, не допускающего завершения духа, должны ощущать свою солидарность перед возможностью ничто. Если бы напряжение между авторитетом и свободой, в котором должен пребывать обладающий временным существованием человек, было восстановлено в новых формах, в машинном существовании, Возникла бы субстанция. Что случится? Скажет нам небеспрекословный авторитет. Это скажет своим бытием человек, который живет. Задачей пробуждающего прогноза может быть только одно — напомнить человеку о нем самом. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2008 году. Читала Ирина Ересанова.